Глава 24 От вида того абсолютного хладнокровия, с которым Данмар навалился на свой кинжал, Флогии захотелось разрыдаться, ведь это, без сомнения, был конец для всех них. Глава рода Иерос нелепо засучил ногами, пытаясь скинуть себя закованного в зачарованную сталь подростка. Но тот держался, словно клещ на конской заднице. Играючи, преодолевая сопротивление владеющего, мальчишка погружал острие короткого клинка все глубже. Медленно и неотвратимо, словно закат солнца, которое не в силах остановить даже ворган. Небесная тысяча. Да этот юнец просто спятил. Что он делает? Почему Данмар вот так запросто выбрасывает такой прекрасный козырь? Ведь жизнь домина Лаода. Это единственный оберег, из-за которого все они еще могут дышать. Или все же не единственный. Женщина перевела взгляд сначала на кучу солдатских тел, устилающих пол шатра, а потом снова на источающую ошеломительную уверенность фигуру мальчишки и засомневалась в своих выводах. Быть может, именно страх перед этим маленьким демоном заставляя взрослых мужчин, неоднократно испивших крови на поле брани, нервно тискать рукояти мечей. Может это исходящая от Данмара аура животного ужаса держит в узде суровых воителей, а вовсе не заложник в лице их лидера. Флогий внезапно завладели опустошение, апатия и безразличие. Она будто бы перестала ощущать тело своим, став каким-то невольным гостям во всем этом театре абсурда и жестокости. Даже слух, казалось, больше не подчинялся ей, ведь помимо оглушительного биения собственного сердца, она ничего больше не могла разобрать. Мальчишка медленно поднялся с тела убитого аристократа и прямо встретил устремленные на него ненавидящие взгляды. Он, кажется, что-то сказал, а потом вскинул руку вверх, Из с его пальцев с громким треском сорвалась багряная молния, легко пропалившая купол шатра. И этот грохот словно бы вернул флогию из мира отрешенности обратно в неумолимую реальность. Женщина тряхнула головой, прогоняя наваждение, и уже в полной мере смогла насладиться зрелищем бескомпромиссной бойни, которую в следующий миг устроил Данмар. Подросток рванул вперед, В самую гущу врагов, не имея на поясе даже захудалого ножа. Но, как оказалось, ее не ни в каком оружии и не нуждался. Он сам был оружием, смертоносным и ледяным, как ветры далеких северных королевств. Ворвавшись прямо в неровные ряды имперских воинов, парень исторг в пространство целый сноп бордовых разрядов, от соприкосновения с которыми Мужчины падали, словно подкошенные. Удары латных перчаток Данмара в щепу разбивали щиты и плющили доспехи. Мертвая хватка стальных пальцев ломала клинки, будто те оказались выкованы не из металла, а хрупкого стекла. А хищная грация, с которой мальчишка бросился в атаку, вызывала отробь даже у тех, кто находился с ним на одной стороне. Затем, неизвестно откуда, грянул взрыв, снова лишивший флогию слуха. Светильники, свечи и люди разлетелись по округе, а толстое полотно полевого шатра улетело куда-то ввысь, теряясь в темноте ночного неба. Поднялся шквалистый ветер, грубо треплющий подол ее платья, а до разума, словно сквозь толстый слой ваты, донеслись звуки близкой сечи. Как оказалось, За пределами шатрана воявленных беглецов ждало еще больше вражеских солдат. Они уже сомкнули ряды и сделали первый шаг, намереваясь перемолоть в пыль дерзких наглецов. Вот только штормовые порывы не позволяли столь легко совершить задуманное, и не успели враги толком продвинуться вперед, преодолевая сопротивление грозной бури. Как на их головы рухнуло что-то огромное и бесформенное накрывая разом полсотни человек словно одеялом. При ближайшем рассмотрении этим нечто оказался шатер, что парой мгновений ранее взмыл в воздух. А еще спустя короткий миг в эту кричащую и трепыхающуюся под тканью людскую массу начали бить красные молнии, наполняя пространство свежим запахом грозы и тошнотворной вонью горелого мяса. От такого зрелища волосы на затылке флогии зашевелились, будто бы пытались сбежать с ее головы куда-нибудь подальше от творящегося безумства. Небесная тысяча! Этот мальчишка и в самом деле настоящий дьявол воплоти. Ведь простой человек не может обладать такой яростной мощью. В одно мгновение он просто создал вокруг себя настоящий ад. Не успев толком испугаться и восхититься той изобретательности, с которой Данмар расправился с несколькими десятками врагов за раз, Флогия ощутила на своем локте чью-то крепкую, но в определенной степени деликатную и бережную хватку. Она слегка заторможенно повернула голову и увидела большую волосатую пятерню, что поддерживала ее и настойчиво утягивала куда-то в темноту. Остал. Только у него могут быть такие огромные руки. Отстраненно подумала женщина, бредя за ним, словно послушный ослик. «Держись позади меня, и все будет хорошо». Раздался над ее ухом бархатный бас здоровяка. Эфлогия в самом деле ощутила прилив спокойствия и умиротворения. «Если стальной сказал, значит, так оно и будет». В обществе этого угрюмого великана Владеющая всегда ощущала себя, как за каменной стеной. И даже кипящее вокруг безумства битвы не могло разрушить этого волшебного чувства абсолютной защищенности. Чувство, которого она не испытывала больше нигде и ни с кем. Вооружившись чьим-то мечом и уже испачкавшись чужой крови, он стал торопливо вел флогию прямо по завалам из переломанных и дымящихся тел. Защитники лагеря сориентировались очень быстро и перекрыли беглецам любые возможные пути к отступлению. Однако Данмар прорывался вперед, подобно жнецу, укладывая врагов, будто сочную траву в пышные снопы. Сила, которой владел этот юнец, поражала и пугала, как зарево близкого пожара. И женщине приходилось прикладывать большие усилия, чтобы в очередной раз напомнить себе о том, что эта безудержная стихия обращена не против нее. Вскоре флогия и вовсе перестала понимать, что происходит вокруг. Крики, звон стали, хрипы, штормовые порывы, оглушительные хлопки, трепещущие от порывов ветра ткани, запах горелой плоти и кровь. Много, очень много крови. Она чавкала под ногами, напитывая собой землю, И было решительно непонятно, как одинокий мальчишка, идущий в авангарде прорыва, оказался способен пролить столько багряной влаги. Вот впереди грянул очередной взрыв, и в лицо женщине попало целое облако липкой пыли. Она рефлекторно смахнула ее ладонью и ощутила, как скрипят мелкие песчинки, как едва ощутимая взвесь оседает на каждом открытом участке кожи. А Данмар, не обращая ни на что внимания, продолжал рваться вперед к одному ему известной цели. Его закованная в броню спина то и дело мелькала в хаосе самозабвенного сражения, появляясь то тут, то там. И не встречалось ему на пути врага, способного его остановить или хотя бы немного замедлить. «Дьявол, как же жутко наблюдать за ним!» Флогия не могла сказать В какой именно момент молоденький и прекрасный лицом мальчик стал живым воплощением ее кошмаров? Наверное, все-таки главнейший удар, разбивший в образ очаровательного подростка, был нанесен тогда, когда убили Хоурая Девита. Тогда она впервые по-настоящему испугалась этого человека. Вот только теперь, оглядываясь в прошлое, владеющая понимала, что предпосылки были и раньше. Просто она оказалась слишком ослеплена сиянием перспектив, которые сулило сотрудничество с этим странным ребенком. И вот сейчас, посереть безнадежного ночного боя, когда одинокий юноша единолично бросил вызов армии целой империи, она осознала, насколько огромна и темна бездна, пролегающая между человеком и этим существом. Нет, нет, он точно не из людского племени. Никакое смертное создание в их мире не может обладать такой подавляющей силой. А та давняя просьба Данмара пустить слух о появлении в махе ангелов наталкивала женщину лишь на один вывод. Неужели дружинник небесной тысячи в самом деле столь долгое время бродил по этой земле? Если это на самом деле так? то насколько опасно обладать таким знанием? Ответить самой себе флогия не успела, потому что ее отвлекло появление воинов, облаченных в доспехи цвета молодой розы. Рослые фигуры, рядом с которыми даже Астал не выглядел таким уж огромным, обступили беглецов со всех сторон, укрывая от врагов словно щитом. Взгляд владеющий с трудом мог преодолевать мрак ночи, но она все равно сумела рассмотреть, как к Юнцу, в зачарованном доспехе, подошел один из последователей новой веры. Он низко поклонился Данмару, выслушал короткий приказ, а затем дал знак остальным своим соратникам. Затем воители алого Завета слитным движением развернулись и сразу перешли на бег. Несмотря на то, что их отряд был в полном оцеплении, Храмовники будто бы и вовсе не замечали присутствия противника. Они мчались вперед, сминая ряды имперцев, как табун коней молодую поросль. И криков боли вокруг стало еще больше. Тем не менее бывшие пленники держались в самом центре построения, отделенные от кровопролитного буйства, незыблемой и нерушимой границей. Границей из спин экзархов пришедших за ними по приказу мальчишки. Почему они слушаются его? Почему отринули свою веру и предали великого защитника? Уж не потому ли, что он и есть тот самый чернокрылый посланник неба? Тряхнув головой, женщина снова попыталась прогнать столь опасные мысли и сосредоточиться на том, что происходило вокруг. Остал стал все так же тянул флогию за локоть, перетаскивая ее через целые завалы из покалеченных и вяло шевелящихся тел. Пела сталь, ревел шторм, сверкали молнии. Но страха не было. Его целиком вытеснило осознание. В какой-то момент владеющая поняла, что земля под стопами перестала хлюпать подобно болотистой трясине. А обгорелые и разорванные на куски трупы больше не норовят подвернуться под ноги. Да и сама битва, если судить по звукам, будто бы переместилась за спину рвущемуся к стенам махи отряду. И это могло значить только то, что они все-таки вырвались из вражеского лагеря. Звучало, конечно, это слишком невероятно. Забраться в самое сердце многочисленной армии противника — забрать пленников и выйти из окружения. Это даже не смешно, а вздорно. Однако и отрицать окружающую реальность было глупо. «Данмар!» — прокричал вдруг Остал. «Мы не оторвемся! Они нас преследуют!» В ответ мальчишская фигура в доспехе лишь дернула плечом, показывая «Я тебя услышал». «А затем?» Юнец стремительно перебрался в самый арьергард, двигаясь при этом с грацией дикой лисицы и умудрившись не задеть плечом или корпусом ни одного человека. И что же задумал этот безумец? Он ведь явно не из глупых, а потому не станет позволять отступающему отряду внести имперцев на своих плечах прямо за стены махи. Где-то позади снова послышались разрывы и трескотня кровавых молний, прерывая размышления флогии. Алые вестники по-прежнему сопровождали беглецов, оберегая от близкого знакомства с чужими клинками. И только после того, как мальчишка отправился прикрывать отступление, звуки битвы начали постепенно отдаляться вместе с частыми вспышками багровых разрядов. Складывалось впечатление, что Данмар остался там в одиночку. Не успела Флогия даже толком поволноваться за излишне смелого подростка, как их группа замедлилась, а потом и вовсе остановилась. Сначала женщине тяжело было разглядеть происходящее, ведь широкие спины храмовников перекрывали обзор практически полностью. Однако Астал, благодаря своему выдающемуся росту и боевому опыту, сумел объяснить все одной фразой Он завел их в засаду. Каким-то донельзя удивленным тоном поведал здоровяк. Проследив за взглядом великана, женщина теперь тоже смогла рассмотреть силуэты воинов Махи, безмолвно замерших во тьме ночи. Теперь, когда плотное кольцо вестников немного подалось в стороны, она относительно хорошо могла видеть стройные ряды защитников города, вышедших за стены и теперь неподвижно ждущих начала схватки. Не стоит здесь задерживаться. Рядом с парочкой владеющих возник угрюмый орденец, который непререкаемо указал собеседникам в сторону смутно виднеющейся в темноте громады городских стен. Сейчас здесь начнется битва, и нам велено увести вас в безопасное место. Но ведь Данмар остался там! Ткнул пальцем остал туда, где сверкали низкие зорницы и слышались крики умирающих. Однако воитель в багровых доспехах лишь снисходительно усмехнулся. — Не беспокойтесь за пророка, — крайне спокойно ответил он. — Ему никто не сможет навредить. — Почему вы называете его пророком? Флогия повернула голову на голос и увидела, что к ним незаметно подобрался молодой Эстуан. Он требовательно взирал на своего бывшего собрата по вере и явно не собирался отступаться, покуда не получит прямой ответ. В органы его седая борода. Куда лезет этот аристократишка? Неужели к своим годам он еще не понял, что существуют такие знания, обладания которыми следует всеми силами избегать? Однако, невзирая на все опасения женщины, орденец отреагировал на его реплику вполне мирно, что, впрочем, не помешало ему начисто проигнорировать заданный вопрос. «Я завидую вам, люди», — слегка понизил голос последователь Алого Завета. «Я признаю это открыто и без стеснения. Каким-то образом вы снискали любовь пророка, и все, что сейчас происходит, вершится им только ради вашего спасения. Я не устаю спрашивать себя, а сделал бы он то же самое для любого из нас». «Простите, экзарх, но вы не ответили мне» упрямо настоял на своем еру. «Почему вы называете Данмара пророком?» «Всему свое время, послушник». Мягко отверг все расспросы храмовник. «Если тебя волнуют подобные мелочи, то ты еще не готов знать правды». Молодой эстуан пытался было сказать еще что-то, но стал его перебил. «Молнии! Они больше не сверкают!» взволнованно пробасил он. «Мы должны помочь ему!» Я же сказал, за пророка не стоит волноваться, он знает, что делает. И прежде чем здоровяк успел возразить жрецу, рядом с ними, словно из воздуха, материализовалась фигура в дорогих латах, покрытая кровью так густо, что было заметно даже в темноте. Темные капли стекали с нее и падали на землю с едва слышимыми шлепками, словно обладатель доспеха только что выбрался из пруда. «Мне лестно, твоя забота остал!» Приглушенно прозвучало из-под забрала глухого шлема. «Но лучше бы ты думал об этом до того, как отправился помогать прекрасной флогии». Услышав свое имя, женщина непроизвольно вздрогнула и затаила дыхание. От чего то ей стало жутко и зябко. Этот тон, этот холод... Похоже, Данмар винит именно ее в произошедшем. И чем это для нее аукнется в дальнейшем, известно одному лишь Воргану. «Послушай!» — попытался был оправдаться здоровяк, но был прерван повелительным жестом закованной в сталь ладони. «Не нужно стальной!» — строго припечатал мальчишка. «Просто возвращайтесь в город. Сейчас здесь будет жарко и... шумно!» И едва прозвучали эти слова, как за спиной Донмара грохнул металл. Да так, словно груженная железяками телега, налетела на стену. От неожиданности владеющая аж присела, пугаясь чрезмерно громкого звука. А следом за этим пространство затопило новая порция криков, воплей и отрывистых команд. Сейчас имперцем противостоит всего лишь наспех собранный отряд, с какой-то Пугающей отстраненностью в голосе поведал парень, будто обстановка ночного боя для него была давно уже привычной. «Поэтому дальше давление на наши ряды будет только возрастать. Так что, чем скорее вы уберетесь, тем меньше будет жертв». «Данмар, это...» Яро попытался влезть в разговор, но осекся на полусловие, когда юнец повернул к нему голову. «Я сказал, убирайтесь!» Плохо скрытая ярость и дрожь неведомого предвкушения смешались в голосе Донмара. И от такого сочетания Флогию в очередной раз пробила крупная дрожь. Этот странный нечеловек пугал ее, как неотвратимость смерти, и завораживал, как темные провалы ее пустых глазниц. По-видимому, ни на одну владеющую юнец производил такое сильное впечатление, потому что спорить с ним не решился никто. Спасенные пленники в темпе начали отходить от места отчаянной рубки и уже успели добраться до первых построек пригорода, когда Яро Эстуан поравнялся с Флогией. «Скажите», — шепотом спросил он, — «Вы видели это?» «Видела что?» — не поняла женщина. «Глаза. Его глаза». Они всего лишь на мгновение сверкнули желтым огнем в прорезях Забрала. «Данмар, я о нем говорю!» Сбивчиво принялся объяснять парень. «Извините, домин, но я ничего такого не заметила». Голос владеющей едва заметно дрогнул, и она поспешно замолкла, чтобы не навести на себя подозрения. Но молодой Эстуан не был дураком, а потому смерил Флогию тяжелым и колючим взглядом. «Дьявол!» Этих послушников что? Уже в дивинатории обучают смотреть так поволчьи. Нет, вы врете. Упрекнул собеседницу аристократ. Вы тоже это заметили. Так почему же не хотите разобраться во всем? Мне это не интересно. Излишне поспешно выплюнула из себя владеющая. Мне не нужны чужие тайны. А вот я хочу получить ответы. Не согласился с ней Еро. Донмар осквернил то что я хотел сделать смыслом своей жизни. Мой храм, моего бога, мою веру. Я докопаюсь до правды. До Стуан, Без тени улыбки обратилась к нему Флогия. Молю вас, забудьте. Или хотя бы не втягивайте в это меня. Охота за правдой нередко приводит на погребальный костер. Поверьте мне. Это что, угроза? От удивления парень аж сбился с шага, но потом быстро нагнал владеющую, не оставляя ей шанса уйти от опасного разговора. «Это правда жизни, молодой господин», — поведала она. «Я с Данмаром знакома, кажется, получше вашего. Я знаю, на что он способен». Эстуан собирался поспорить, но замолчал, вслушиваясь в ночь. Логия уж было вздохнула с облегчением, но потом, и сама услышала, как в звуке боя за их спинами вплетается пробирающее до мурашек пение. «Песнь войны, песнь Алого Завета». В дело вступили вестники. Вынес вердикт, аристократ. Вместе с народными легионами они умирают, давая нам шанс уйти. И вы, домин, все еще хотите рыться в тайнах человека, который имеет такую свиту? Несколько иронично, поинтересовалась женщина. «Вам в самом деле не страшно?» «Нет, не страшно. Данмар ничего не сделает мне». «Не должен». Реплика прозвучала весьма неуверенно, а потому Флогия внимательно взглянула на своего сотоварища по побегу. «А вы в этом уверены, Ера Эстуан? В вашей жизни разве еще не случалось ситуации, когда мальчик с проклятым именем поступал не так, как вы от него ждали. Вам могло казаться, что вы хорошо знаете Данмара, но тут он вдруг совершал нечто такое, что нещадно ломало все ваши представления о нем. На этот раз аристократ примолк и непроизвольно коснулся ладонью своего живота. И что бы там между ним и новым членом рода Атерна не произошло в прошлом, владеющая поняла, что своим замечанием попала в яблочко. Значит, ни одной ей повезло узнать Данмара с его не самой лучшей стороны. Не только ей, он безжалостно выкручивает руки и крепко держит за горло.